Глава 36. Ещё один шанс. Брен, я вижу, как распахиваются глаза лисицы. Клянусь, что на меня с болью смотрят человеческие глаза. Мы с лисой связаны одной магической цепью. Я пытаюсь порвать их силой альфы. Не получается. Не сбежать. Пытаться ещё? Нет времени. Нужно заставить уйти Верею. Она-то свободна. «Уходи, Верея!» Быстро командую я, а у самого душа разрывается, что не могу защитить ее, вывести из неволи. Какой же я тогда истинный? Она стоит и смотрит на меня. Ее взгляд переворачивает душу. Столько в нем надежды. «Мы уйдем вместе!» шепчет она, обнимая меня за шею. Как донести до нее, что я не могу уйти? Я прикован к лисе и этому месту. Нет, я не могу. Легонько отталкиваю ее я. Проклятый колдун связал меня с лесой магической цепью. Беги одна. Я тебя не брошу, упрямится она. Бери лесу и уйдем вместе. Верея хмурится. Ее прекрасное лицо исчертили морщинки. Она упрямо тащит меня за шею, скользит по траве, падает, поднимается и снова тянет. «Сказал, беги!» — прикрикнул на нее я. «Мне ты не поможешь, только мешаться будешь. Скоро вернется колдун, и ты не спасешься». Она размазывает по щекам слезы, мотая головой. «Что я буду делать без тебя?» — кричит моя девочка. Сердце разрывается на миллион осколков, не собрать. Душа в ошмётке. Я подвёл её. Верея, ты моя истинная пара, и я люблю тебя. Она порывается мне что-то сказать, но я взглядом останавливаю. Я готов жизнь отдать за твою свободу. Не смогу жить с мыслью, что тебя нет рядом. В её широко распахнутых глазах плескается удивление. «Прошу, уходи. Защита пропустит тебя. Отсюда есть выход. Сюда нет. Поспеши, пока колдун не вернулся». «Брен, все предали меня», — шепчет Верея сквозь слезы. «У меня остался только ты. Я не хочу еще и тебя потерять». «Ты не потеряешь, обещаю, уверенно говорю я» готов пообещать ей что угодно лишь бы она ушла мне нужна твоя помощь предпринимаю я еще одну попытку отправить ее отсюда найди эрна ты его видела волком не ошибешься я не уйду Брен», — решительно заявляет верея я так решила и не проси ты должна с отчаянием восклицаю я «Эрн и Улов должны узнать, что предал меня, советник. Я не могу им сказать. Одна надежда на тебя. Ты сказал, что любишь меня. Ты пришел за мной туда, куда проникнуть невозможно. Так выведи меня отсюда. Кроме тебя никто не сможет этого сделать». От таких слов предательски щиплет в глазах. «Она так верит в меня, а я ничего не могу сделать». «Ты сильный, Брэн», — уверенно говорит Верея. «Ты сильнее всех, кого я знаю, и духом, и телом. Ты справишься. Оборотни тоже наполовину магические существа». «Ну и как прикажете мне разорвать магический ошейник?» «Ловушка сработала только тогда, когда я схватила лисицу. Я осторожно отпускаю ее и отползаю назад». Ошейник ослаб, но не исчез. «Попробуй отключить магию», — произносит женский голос у меня в голове. «Я ошарашенно озираюсь вокруг, но никого, кроме верей и лисицы, не вижу. Не удивляйся, мы сейчас связаны магией, и ты можешь слышать мой голос, как и я твой. Ты кто?» — спрашиваю я, догадываясь, какой может быть ответ. Я Нинея, нянюшка княжны. Сказать, что я удивился, значит изрядно погрешить против истины. Я ошеломлен таким известием. Чтобы найти Верею, я приняла образ лисы. Меня ты видел на дороге. Сколько еще секретов таит от меня моя девочка? Брен, попробуй свое человеческое сознание и силу Альфы задвинуть на задворки, Почувствуй себя волком. Дай своей звериной части взять верх. Я пытаюсь. Это сложнее, чем взять город. Сложнее, чем управлять империей. Почти так же сложно, как и наши отношения с вереей. Всю жизнь я давил зверя в себе, что это вошло в привычку. Выпустить зверя, да еще чтобы он подавил мое человеческое сознание, почти невозможно. Я стараюсь вновь и вновь. Не смотрю на истинную, тогда человек оказывается сильнее. Наконец-то мой волк чует свободу без ограничений и заполняет мой разум по-звериному, радуясь своей победе. Оковы магического ошейника спадают, и я несусь впереди всех, давая волю своей звериной ипостаси. Я уже оказываюсь в лесу, как замечаю, что рядом нет вереи. Я бы с удовольствием обернулся человеком, но не желаю смущать ее разум своей наготой. Человеческий разум быстрее подавляет волчий, и я зорко слежу, чтобы моя девочка без происшествий достигла кромки леса. Дальше мы идем вместе. Лисица ведет себя беспокойно. Что-то тревожит нянюшку Вереи. После того, как магические оковы перестали нас связывать, я больше не слышу ее голоса. После возвращения мне предстоит о многом расспросить Нинею и ее подопечную и приложить все усилия, чтобы Верея ответила на мои чувства взаимностью. Моя храбрая и упрямая девочка идет за нами, не поспевает. Я замедляюсь, а она ускоряет шаг, спеша ко мне навстречу. И падает, устала. Ее нежные ножки не приспособлены для бега в лесу. Я усаживаю ее к себе на спину и несу к заветной границе. Лисица то появляется, то вновь исчезает. И вот когда мы в нескольких шагах от вожделенной свободы останавливаемся подождать ее, я оглядываюсь. Нет, не здесь я проник с той стороны. Меня охватывает беспокойство, что рубеж можно пересечь только в одном месте. Искать его уже нет времени. Колдун, скорее всего, узнал, что лисица на свободе и спешит к дому. Нам надо успеть любой ценой выбраться отсюда. Подходим к защитному барьеру в надежде пересечь его, как граница начинает идти рябью и расступается, а с той стороны выходит колдун.